Джои Джордан Лейк «Позолоченная луна» Эта книга посвящается моей матери, Диани Оуэн Джордан, которая так любит людей. А также памяти моей бабушки, Эвелин Хопсон Вуд Оуэн, от которой я унаследовала любовь к горам, искусству и словам и всем родным и друзьям, которые учили меня доброте и мужеству. И, наконец, всем тем, кто старается сделать наш мир более сострадательным, мирным и справедливым. Глава 1 Октябрь 1895 года. Сквозь клубы дыма, окутывающего вагоны, дымовые трубы и развивающиеся подолы юбок, С самой дальней платформы Центрального вокзала Нью-Йорка прорвался свисток. Настала пора взглянуть в лицо прошлому, которое, как она думала, удалось обмануть, оставить позади, покинуть. Пассажиры торопливо шли по платформе, покачивались высокие цилиндры, котелки и развивающиеся перья. Все стремились вперёд к путешествиям, приключениям и тайным интригам. Но Кэрри МакГрегор застыла на месте. Она давно боялась, что этот момент когда-нибудь наступит. Для неё этот свисток был сигналом к началу пути, а она отдала бы половину Манхэттена за то, чтобы не начинать его. Всё её тело от головы до пят дрожало, словно сопротивляясь. «Так вот ты где», — сказал кто-то сзади. У неё за плечом появилась пожилая женщина. «Я так и думала, что отыщу тебя здесь». Кэрри встретилась с мисс Хобсон взглядом. В уголках глаз старой учительницы в последнее время появились новые морщинки, но сам взгляд был твёрдым, как ствол старого дуба, на который можно опереться, когда уже не можешь сделать ни шага. Кэрри попыталась придумать что-нибудь, чтобы рассмешить их обеих. Это было её старое испытанное средство справляться с трудностями. Но разум, растекаясь клубами, как дым вокруг, никак не мог сосредоточиться. Улица погрузилась в предзакатные сумерки, но газовые фонари уже заливали вокзальные платформы тусклым золотым светом. Она посмотрела на уходящие вдаль параллельные стальные полосы, словно пытаясь разглядеть там очертания своего будущего, готового рухнуть на эти рельсы. «Спасибо, что пришли. Кэрри, ты же знаешь, я всё понимаю. Почему ты чувствуешь, что должна вернуться туда, что у тебя нет другого выбора, И, прости, но это надо сказать, во что это тебе обойдётся?» Эти слова повисли на несколько секунд в воздухе вместе с паром и вокзальными запахами горячей стали, мокрого бетона и жареных каштанов. У Кэрри свело желудок. Она почти ничего не ела с тех пор, как три дня назад получила телеграмму. Отчасти спазм был вызван этим, но каштаны всегда пахли бедой. Там дома она собирала их в подойники для молока, чтобы было чем оплатить счета. Даже теперь, два года спустя, её рот наполнился от этого запаха горькой слюной. Неоплаченные налоги, коллекторы под дверями дома, папа, взводящий курок своего Реймингтона. «Кэрри, ты же помнишь, я больше кого-либо знаю, как далеко простираются щупальца нищеты, как этот мир может затянуть тебя в бездну бедности». Кэрри услышала свист выходящего пара и подумала, не из её ли лёгких выходит последний воздух. «Ты с таким трудом получила это место. Мне так жаль видеть, что ты...» «Упускаю свою жизнь. Она у тебя только одна. Когда я разберусь там дома с делами, я смогу вернуться». Пауза. «У нас нет большого влияния на совет директоров Колумбии», «К тому же столько достойных девушек претендует на стипендию в Барнарде. Но ты же знаешь, мы попытаемся сделать всё возможное. Но в той мере, в какой ты сумеешь распоряжаться собой без... осложнений. Осложнений». Кэрри не нуждалась в уточнениях. Мисс Хобсон три года назад побывала в той школе с одной классной комнатой, откуда выросли эти осложнения. Пожилая женщина вздохнула. «Дорогая, я могу только восторгаться твоим чувством долга, особенно на фоне, скажем так, твоего более, чем непростого воспитания». Кэрри вздрогнула. Это было правдой и очень завуалированной правдой. Но, тем не менее, услышать это было больно. С дальнего конца вокзала доносились трамвайные звонки и звуки скрипки. Это играл уличный скрипач. Закрыв глаза, она могла услышать, как её сестра звонит в колокольчик, Брат играет на банджо, сделанном из тыквы и беличьей шкурки, а папа извлекает из своей скрипки тягучую печальную балладу. Их папа, который мог заставить их прослезиться от красоты, от открытой боли любой из его песен, когда бывал трезвым. Их папа, который, когда трезвым не был, мог заставить их плакать по бесконечному числу других причин» мисс Хобсон сказала, осторожно подбирая слова. «Я беспокоюсь о твоём будущем». Она сделала паузу, как будто бы горы Северной Каролины были так далеки от Нью-Йорка, что казались ненастоящими. «Там». Кондуктор на дальней платформе вынул из кармана часы и сверил их с вокзальными, висящими на ажурном кованом столбе рядом с Кэрри. Она постаралась избавиться от чувства, что они тикают прямо у неё в голове. «Я понимаю» сказала Кэрри, и она действительно понимала. Именно поэтому она до сих пор не поднялась в вагон и не уселась у окошка, чтобы смотреть на пролетающие мимо поля, города и невыразительные фермы, которые все удалялись бы, уменьшаясь и растворяясь в голубом тумане. Она понимала, что это решение приведёт её к полному развороту на жизненных рельсах или совсем сорвёт с них. Мисс Хобсон кашлянула. «Времени мало, поэтому прости за краткость. Как ты собираешься поступить с Диргом Тейтом?» «Если повезёт, у него уже будет жена и трое детей», — улыбнулась Кэрри, что само по себе разрешит любые проблемы, которые могли бы возникнуть. Другими словами, ты в должной мере беспокоишься об этом. Кэрри, ты же знаешь, посторонние могут считать меня старой девой, которая, будучи профессором в Барнарде, не имеет представления о подобных вещах, Но могу тебя заверить, существуют такие силы за пределами, она поправила юбки всяческого разумения, которые могут полностью сбить женщину с толку. В нескольких метрах от них джентльмен в цилиндре остановился возле вокзальных часов. У него было моложевое лицо, по которому, впрочем, как надвигающийся шторм, мелькали какие-то тени. Возможно, злость или же тоска. Кэрри проследила, куда был направлен его взгляд. Мимо часов ковылял плачущий ребёнок. Джентльмен в цилиндре шагнул вперёд по направлению к нему. Но тут подбежал другой человек, опустился на колени и обхватил мальчика руками. «Нико!» Этот другой темноволосый человек в твидовой кепке набекрень прижал мальчика к себе. «Эро козис повинтато!» «Я так испугался! Нельзя вот так убегать, когда я на секунду отвернулся!» Он взял лицо ребёнка в ладони. «Я больше не позволю им забрать тебя у меня». Кэрри скрестила руки, пытаясь закрыть дыру той боли и тоски, которую она испытывала, скучая по своим брату и сестре. Что, собственно, и придало такую мощь той телеграмме. Через что же пробормотала она своей старой учительнице? Пришлось пройти этим двоим. Джентльмен у часов пошевелился, и она снова взглянула на него. Он прижал два пальца правой руки к левому лацкану, словно какой-то знак, и держал их таким образом. Обернувшись, он поймал её взгляд. На лоб ему упала прядь русых волос. Выпрямившись, он убрал руку с лацкана. Она подумала, что во всём этом есть какое-то противоречие. Элегантный цилиндр, небрежный разворот плеч и что-то такое в лице, чего она не могла понять. «Итак», — продолжала мисс Хоббсон, — Я полагаю, что болезнь твоего отца очень серьёзна. Сам факт, что они прислали телеграмму... У них же совсем нет на это денег. А Вестерн Юнион не очень охотно берёт в качестве платы сушёные яблоки. Кэрри достала прямоугольный листок бумаги. Папа заболел. Мы с близнецами хотели бы вызвать тебя домой. Заболел, значит, умирает, раз уж они послали эту телеграмму. Мы с близнецами, значит, что моя тётушка Рэма рассчитывает, что я ужасно скучаю по брату и сестре, что так и есть, и рассчитывает, что это окажется сильнее того, что привело меня сюда. Вызвать — не просто требование приехать, это её способ сказать, что мне может понадобиться помощь, чтобы вернуться к тому, что всё ещё нравится мне это или нет, является моим домом». Мисс Хобсон кивнула. «Когда ты сказала мне про телеграмму, я поняла, что ты решишь, что обязана ехать. Так что я позволила себе помочь тебе. И тоже послала свою собственную телеграмму. В том дальнем вагоне тебя ждёт сюрприз, и я надеюсь, ты будешь ему рада». Кэрри посмотрела в конец платформы. чтобы вы не сделали, спасибо». Снова раздался свисток. Новые клубы пара. У Кэрри в груди всё сжалось. «По вагонам!» — закричал кондуктор. «Королевский голубой экспресс отправляется в Вашингтон!» Кэрри подхватила маленький обтянутый кожей сундучок, одолженный у мисс Хобсон, и свою коричневую сумку. Не говоря ни слова, они вместе пошли вдоль поезда. И вдруг мисс Хобсон, широко раскрыв глаза, указала на конец поезда. «Боже мой, ты только посмотри!» «Они прицепили частный вагон?» «Не просто вагон. К твоему поезду прицеплен Свананноа, вагон Джорджа Вандербильта». Кэрри наклонила голову набок «Я бы сказала, это уж скорее его поезд, чем мой. Его семья, возможно, владеет и всеми рельсами». Мимо них прошла женщина в сиреневом платье, несколько подбородков тонули в кружевном жабо. «Говорят, этот вагон элегантнее салонов на Пятой Авеню. Но я не вижу самого мистера Вандербильта, а вы?» Мисс Хобсон покраснела. «Я не уверена, что знаю его в лицо». «Но вы же видели его в светской хронике?» «Говорят, он сам построил новое поместье где-то там». Она помахала рукой. Кэрри подмигнула старой учительнице. «Где-то там». Как у всех нью-йоркцев, в её представлении география юга состояла из хлопковых полей, табачных ферм и, может, небольшого города типа Атланты. Вдоль поезда мимо Кэрри торопились дамы в серых-бежевых, тёмно-голубых дорожных жакетах и юбках в тон. Рукава жакетов, узкие в запястьях, расширялись вверх от локтей настолько, что из-за этих пуфов на плечах им приходилось держать дистанцию. Цветы и перья на шляпах покачивались в такт их разговором. Следующая волна садящихся в поезд пассажиров вынесла двух джентльменов в цилиндрах. «Вон!» сказал тот, кто был повыше, отводя рукой прядь русых волос, упавшую на глаза. Это был тот же самый джентльмен, которого она видела раньше. «Вон там, в конце вагон Джорджа!» Второй джентльмен стряхнул пылинку с рукава. Он не мог найти более неподходящего места для нового предприятия. По моему представлению, эти люди гор совсем непросты. Для начала они страшно дикие и независимы. Я слышал обогнав Кэрри, джентльмен, который был повыше, обернулся и посмотрел на вокзальные часы. И трагически неграмотны. Кэрри крепче стиснула в правой руке свою небольшую коричневую сумку, сделанную из мешка от муки, которую она сама выкрасила цикорием и фитолакой. Предполагалось, что этот эффект поможет ей смешаться с кожаным миром путешествий, хотя высокий джентльмен, бросив на неё взгляд, кивнул головой так, словно это был музейный экспонат, из раздела примитивных культур. У Кэрри вспыхнули лицо, шея, грудь. Она ответила мужчине прямым взглядом. «Дикие», — сказала она ему, — «это ещё очень слабо сказано». Оторопев, он моргнул. Но тут поезд снова засвистел, и на сей раз этот звук заставил Кэрри торопливо обнять свою учительницу. Неким образом слова этого джентльмена, такие высокомерные и небрежные, Помогли ей миновать последнее выворачивающее душу прощение и сделать, расправив плечи, то, что должно быть сделано. Мисс Хобсон положила руку в перчатки на её локоть. «Счастливого пути!» И ещё одно слово. На лице, покрытом морщинами, ярко блеснули глаза. «Всегда помни, богаче будь, чем видно на показ. Прибереги слова, коль много знаешь». Кэрри отступила назад и подняла руку, сжимающую мешок. «Коль просят в долг, не бойся дать отказ». Закончила мисс Хобсон, посылая ей воздушный поцелуй. «Постойте», — обернулась проходящая мимо дама в сиреневом. «Я знаю эту цитату. Это же из «Короля Джеймса». Но Кэрри уже пыталась бежать за носильщиком со своим мешком из-под муки и одолженным сундучком. Она направлялась не в конец поезда, где пассажиры со шляпами в перьях и атласными лацканами усаживались в дамские вагоны и свононоа, но к самому первому вагону. Туда, куда долетали дым и искра из кочегарки, где ездили эмигранты и те, кто победней. Она сделала свой выбор. И этот выбор, скорее всего, повернёт её будущее куда-то очень далеко от того, ради чего она столько времени билась, далеко от всех её мечтаний. И она понимала это даже сейчас, на бегу. Но чему быть, того не миновать. Она учтёт предупреждение своей учительницы. Она будет стараться избегать всех ловушек, какая бы сила ни сохранилась до сих пор в тех старых течениях и водоворотах. И она будет сдерживать свою давнюю обиду на отца, въевшуюся ей в самые кости, потому что иначе она не вынесет и взорвётся. Носильщик с лёгким поклоном принял у неё сундучок, но свой мешочный багаж она ему не отдала. «Благодарю, но это останется со мной. Тут лежат мои...» Она повернула голову в сторону светловолосого джентльмена, который продолжал стоять в нескольких метрах от неё. «Ценности». Он приподнял бровь после чего, сделав небольшую паузу, коснулся пальцами полей своего цилиндра и направился вслед за своим товарищем в сторону Сваноноа. «Да, дикие!» — захотелось ей закричать ему вслед. «И упрямые! Больше, чем можете вообразить и вы, и ваш Вандербильд, и все ваши приятели-миллионеры!»